Глава 14. Противостояние. Мы остановились возле невзрачного одноэтажного дома с темно-серыми стенами и черной черепицей. Здесь не было аккуратного газона, только необработанная земля, скрытая за невысоким забором. Это жилище контрастно выделялось на фоне радужного района одним черным пятном. «Пойти с тобой», — осведомился Карл, отстегивая ремень безопасности. «Если можно, с тобой будет спокойнее». От предвкушения встречи вернулся ком в горле. Ладони вспотели, я вытер их из штаны и вышел из машины. Карл пошел впереди, мы шагали к дому по вытоптанной тропинке. «У тебя есть деньги?» Я неожиданно вспомнил, что за помощь ведьм требуется плата, а мне даже на карманные расходы не давали. «Я забыл попросить у Марты», — виновата пролепетал я. «Да, не переживай, думаю, мне хватит». Он дружелюбно улыбнулся и похлопал себя по нагрудному карману куртки, где лежал бумажник. Мы не увидели дверного звонка, и Карл постучал костяшками пальцев по деревянной двери, выкрашенной в черный цвет. После нескольких минут ожидания постучал еще раз, настойчивее. С третьей попытки нам все же открыла дверь женщина. Она выглядела лет на 40, но длинные седые волосы добавляли ей десяток лет сверху. В джинсах и черной водолазке она мало чем походила на ведьму. Здравствуйте, мы нашли ваш адрес в объявлении и хотели бы воспользоваться вашими услугами, дружелюбно начал Карл с парадной улыбкой. А чего не позвонили, я работаю по предварительной записи, возмущенно заявила женщина и скрестила руки на груди. Понимаете, у нас неотложное дело, на миг он перевел взгляд на меня. У всех неотложное, могу записать через неделю. Ее интонация меня злила. Раздражение вмиг заставило забыть о первых признаках тревоги. «Через неделю мир мертвых уже поглотит меня, если вы не поможете». Брови женщины недоверчиво приподнялись, а губы сжались в тонкую полоску. «Только вот не надо врать, чтобы попасть в неочереди. «Вам нужны доказательства?» — возмутился я и повысил голос. «Не надо разговаривать со мной таким тоном, молодой человек!» Она хотела захлопнуть перед нами дверь, но я придержал, схватившись за торец. Сам не ожидал от себя такой наглости. «Ох, я бы вызвала полицию, но вы уже здесь!» Она указала пальцем на Карла, которого я никогда не видел без формы. Я схватил ее за запястье свободной рукой, но не был уверен, что задумка сработает. Уже знал, что спрятанная во мне тайна откликается и в мире живых. Всего на миг сомкнул веки, чтобы найти притаившийся свет, и он откликнулся на мысленный зов. Я провел лучик от своей руки к ладони и выпустил наружу, чтобы женщина ощутила его тепло. И, к моему удивлению, это сработало. Ее кожа засияла золотыми переливами, поднимающимися от запястья вверх. Гнев молниеносно испарился с лица женщины, сменившись умиротворением. Зрачки застыли в одном положении, будто она лицезрела что-то прекрасное перед собой. Ее рот слегка приоткрылся в улыбке а вторая рука отпустила придерживаемую дверь. «Входите!» — ласково пролепетала она и открыла дверь на распашку. «Что ты сделал?» — шепотом воскликнул Карл. Показал свет, ничего более. Судя по озадаченному выражению лица, служитель закона ничего не понял, но дальше расспрашивать не стал. Мы вошли в просторное помещение гостиной, и здесь стены были выкрашены в серые тона. Женщина пригласила присесть на коричневый кожаный диван, а сама села в кресло такого же цвета, что стояло напротив. Нас разделял один журнальный столик, захламленный книгами и журналами по эзотерике. Так начнем с главного: как тебя зовут и что сейчас произошло? озадачилась женщина, наклонившаяся в нашу сторону. Меня зовут Морфей. Морфей? она приподняла брови. Как прозаично. Тебе приходят видения во снах? «Я попадаю в мир мертвых, когда засыпаю, и это не шутка. Мы проверяли», — я перевёл взгляд на Карла. «И тебе что-то или кто-то там угрожает? Можешь описать?» «Да, это ангел, ну или он очень похож на ангела. Огромные огненные крылья, а тело заковано в бронзовые доспехи. Лица не видно. Он чуть не высосал из меня весь свет». «Оу!» — ведьма резко выпрямилась. «Это серьезно? Но знаешь ли ты природу своей силы?» «Нет, а вы?» «Я ощущала что-то подобное, когда мои клиенты были готовы на все ради решения проблемы. Я вызывала демонов, и изредка они откликались на мольбы. От них исходила похожая энергия, но они никогда меня не касались. Я запирала их в круги ради своей безопасности, так что с уверенностью могу сказать только то, что твоя сила принадлежит к этому миру, светлому миру». «Так есть способ спастись от этого ангела?» – с надеждой осведомился я. «Архангел, судя по описанию, чтобы знать, как противостоять такой сильной сущности, мне нужно подняться наверх, там у меня старые книги, возможно, мы найдем ответ». «Тогда давайте поспешим», — Карл проверил временно наручных часах и поднялся с дивана. Видимо, которая так и не представилась, но объявление гласило, что ее зовут Бет Финнер, поднялась с кресла, и мы направились к лестнице на чердак. Там, в помещении с треугольным потолком без какой-либо отделки, посередине красовалась пентаграмма, такие показывали в фильмах ужасов. Возле круглого окошка, выходящего на задний двор, расположились стеллажи разной высоты со старыми книгами. «Будет быстрее, если вы мне поможете. Морфей, держи записки путешественника на тот свет, а вы в поисках ангела-хранителя». Бэт протянула нам две толстые книги. Здесь не было иной мебели, кроме книжных шкафов, так что мы уселись на деревянные половицы пола, скрестив ноги по-турецки. Я открыл ветхую книгу с черной обложкой, на которой было вычерпано название, и начал читать. Но с первых страниц она показалась мне полным бредом, где разглагольствовали про рай и ад, но не такой, куда я спускался. «Она недостоверна», — заключил я, и для убедительности быстро пролистал оставшиеся страницы. «Хм!» — женщина косо взглянула на меня. Здесь говорится, что душа сразу попадает в рай или ад, хотя на самом деле она попадает в коридор между мирами, и там находит путь на тот свет, но это скорее пристанище, а не рай. Ладно, тогда бери другую книгу. Она выбрала с полки «Есть ли жизнь после смерти?» и протянула мне. Вторая книга началась с философских рассуждений, которые я сразу пролистал, и где-то в середине уже шли истории очевидцев, которые якобы побывали в мире мертвых. Среди них оказались ведьмы, медиумы и экстрасенсы. Один описывал костяного ангела «И здесь я увидел правду». Второй говорил, что ему пришлось год скитаться в поисках архангела, чтобы тот помог вернуться из комы. И у этого архангела, облаченного в серебряные доспехи, были такие же длинные огненные крылья, как у моего преследователя. К истории очевидца прилагался схематичный рисунок. Архангел помог автору вернуться, но с условием ста лет служения ему после смерти. Ни слова о том, как победить существо, я не нашел. «Мне кажется, это глупая затея», — я обреченно выдохнул и отложил книгу. «Люди, написавшие эти книги, не могут знать, как победить Архангела, просто потому что искали этих сущностей для помощи, а не конфликтовали с ними». «Точно!» — воскликнул Карл. «Кто может додуматься помериться силами с Архангелом, кроме Морфея?» «Какие сущности?» «Демоны. Но если верить классификации Вройлера, то архидемоны их еще называют высшими демонами. И кто повыше?» После секунды раздумий рассудила Бет. «А в какой книге посмотреть эту схему?» Тут же спросил Карл. Ведьма хмыкнула и со стоном встала с защатого пола, обернулась к книгам и стала водить по корешкам пальцев, высматривая нужное название. И спустя три полки нашла». Раскрыла перед собой книгу и, облизав большой палец, начала перелистывать страницы. «Вот, нашла! Здесь изображена ветвистая схема иерархии демонов!» Она положила книгу на пол перед нами и развернула. «Внизу схемы находились низшие служители, демоны, что живут среди людей и подстрекают нас заключать сделки, чтобы после смерти забрать в услужении душу, но могут запросить и нечто иное». Над ними располагались архидемоны, защищающие мир от тьмы, которая периодически просачивается из темного мира. Дальше дьяволы, повелевающие низшими демонами, а в самом верху схемы оказалась всего одна надпись — «Бог». «Но какой именно Бог?» «Так как вызвать архидемона?» — сразу воодушевился я. «Ох, Морфей, ты не знаешь, что спрашиваешь!» Бет истерически рассмеялась, будто мой вопрос был сущей нелепицей. «Их не вызывают, ибо это чревато последствиями». Она резко стала серьезной. Моя наставница, пусть земля и будет пухом, рассказывала, что Архидемон разорвал на куски одну из наших, как только она дочитала заклинание призыва. Других в комнате он не тронул, но мне еще дорога моя жизнь. «Тогда я могу прочесть», — сразу сообразил я, ни капли не колеблясь. «Морфей нет», — яро возразил Карл. «Вы сказали, что мой свет похож на ту энергию, что исходит от демонов. Значит, маловероятно, что он тронет меня». «Если он еще откликнется», — усмехнулась ведьма уголком рта. «Если обычный демон отвечает один из десятка, то архидемон вовсе тебя не услышит». «И все же я хочу попробовать». «Морфей», — продолжил Карл, но я его перебил. «Я имею право решать сам», — четко выговаривая слова, заявил я, прямо как учил меня доктор Грабенс. «А когда твои опекуны вызовут копов, чтобы заявить о твоей пропаже, что я им скажу?» Мужчина повысил голос. «А зачем что-то им говорить?» — спокойно ответил я. «Никто не видел, что я сел в твою машину. В любом случае, это моя ответственность. Да и никто не поверит, что меня разорвал архидемон». «Мы можем выйти из дома и доехать до закусочной, если вы переживаете о алиби», — серьезно предложила Карлу Бет. «Нет, я останусь». Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Никогда бы в жизни не подумал, что буду заниматься обрядами. Мне необходимо все подготовить, сядьте подальше. Для вызова архидемона нужно дополнить пентаграмму». Мы послушно сели возле основания лестницы и наблюдали, как ведьма достала из угла чердака черную краску и художественной кистью принялась чертить символы вокруг имеющейся пентаграммы. Она бормотала что-то невнятное себе под нос, кажется, какое-то заклинание. Я с интересом высматривал каждый символ. Что-то в них манило взор настолько, что взгляд отказывался смотреть в остальные точки пространства комнаты. Когда рисунок, занимающий половину пола чердака, был закончен, женщина подошла ко мне и вручила книгу, перелистнув страницу. «Читай медленно, четко выговаривая каждое слово, и громко, иначе тебя не услышат!» и ткнула пальцем вверх, будто демоны жили на небесах. «Постараюсь!» — мой голос едва дрогнул. «Давай, мы подождем на лестнице. Не расстраивайся, если не получится. Они редко отвечают», — она развела руками в своей уверенности. Женщина разложила по кругу центры пентаграммы черные камни, похожие на неограненные обсидианы. Карл положил руку мне на плечо и пожелал удачи. В ответ я кивнул. Заглотнул внезапно образовавшийся ком в горле и встал перед узорами, сливающимися в неизвестную надпись по кругу пентаграммы. Я узнал язык первых людей, о котором мне поведал хранитель из архива в городе мертвых. Перевел взгляд на книгу и осознал, что заклинание призыва на латыни, а поэтому языку мертвых в школе было всего два знакомительных занятия. У меня имелись примитивные знания о правилах чтения, которые сразу всплыли в памяти, когда я попытался прочитать текст про себя. От нарастающего напряжения сонливость исчезла. Снова вспотели ладони». «Нет, так точно никто не увидит мой свет!» Я закрыл глаза и представил Ириду. Воображал, как она разрисовывает комнату в своем пристанище яркими красками, как теперь там красуются зимние цветы, а не сказочные единороги. И страх ушел, не в силах противостоять спокойствию, что дарила мне одна лишь Ирида. Он отдалился настолько далеко в сознании, что дал возможность свету сиять в душе, но не выходить наружу. Я ощутил тепло, постепенно пробирающееся от позвоночника кончиком пальцев. Веки распахнулись, вмиг став легче в сто крат. Я начал читать, запинаясь. Старался, но каждое третье слово приходилось повторять. Поняв, что окончательно нагосячил с первым абзацем, зачитал его повторно, тоже коряво, но без повторений. «Ау демон дэмон, «Абисквантисима сервус ту сам эго, минус меос эсту вока те». Судя по повторяющимся словам, текст взывал к высшему демону. Но со второго абзаца начались длинные и корявые имена этих самых демонов. Я на миг отвлекся, обернулся и заметил, как ведьма держится за покачивающуюся голову, явно недовольная моим прочтением. Рассудив, что мне нечего терять, принялся читать дальше, не задумываясь о правильности произношения. В комнате стало ветрено, хотя окно все время оставалось закрытым. Я дочитывал последние строчки. В центре пентаграммы угадывалось еле уловимое дымное свечение. Струи постепенно складывались в искрящиеся светом нити, утолщались. Я замолчал, завороженно наблюдая. На миг ощутил, что в этом свете есть что-то родное. Светящееся пятно переплетающихся нитей стремительно обретало форму, обрастая костями, плотью и кожей. Из центра пентаграммы повалил густой черный дым, будто выходил из самого пекла ада. Светлое пятно скрылось в плоти, обрастающей темно-серой кожей с редкими красными пятнами. Голова обрела баранью морду, а вместо ног образовались копыта. Все его тело обросло густой темной шерстью, из костяной морды выросли массивные высокие рога, закручивающиеся, как у животного. А когда существо открыло пасть, Оттуда повалил дым, словно внутри демона заживо горела его же плоть. «Кто посмел вызвать Астарота?» Громоподобный бас разлетелся по чердаку, но существо стояло в центре рисунков, не двигаясь. «Я!» — дрожащими губами пробубнил «я» и от неожиданности выронил книгу призыва на пол. Изо всех сил старался отогнать нагнетающий страх подальше. «Так коряво это заклинание еще никто не читал!» Он сменил интонацию на саркастическую и сложил на груди руки, будто ему противно здесь находиться. «Ну, как смог», — я вытер ладони о штаны. «Так рассказывай, зачем меня вызвал? Пока не расскажешь, не имею права прикончить тебя». На меня смотрели пустые глазницы голого бараньего черепа. «Ну, либо ты меня убьешь, либо архангел, разница невелика». Я пожал плечами в попытке казаться равнодушным. «Где ты нашел архангела, человечешка?» Утробный тон монстра стал заинтересованным. «На том свете. Я надеялся, что ты расскажешь, как отвисаться от него, но, боюсь, мне особо нечего предложить взамен, кроме собственной бракованной души». Остарод слегка наклонился, а черные пустые глазницы пристально рассматривали меня, смотрели вглубь души сверхъестественным взглядом. Его напряженная поза смягчилась, архидемон задумчиво почесал рог. «Хочешь, чтобы я спустился с тобой на тот свет и наказал обидчика?» вполне серьёзно вопросило существо. «А разве так можно?» «Да, пока бог смерти не заметит и не изгонит. На пару часов меня хватит». «В чем подвох?» Я обернулся к Карлу и Бет, которые в ужасе наблюдали за происходящим. Рука служителя закона покоилась на кобуре за поясом, будто пистолетная пуля смогла бы убить бессмертного. «А нет подвоха», — обыденно ответил высший демон, рассматривая свои кинжалоподобные когти. У меня свои счеты с архангелами. Хотелось сделать шаг вперед, настолько сильно манили узоры пентаграммы, и даже демон на расстоянии двух метров от меня уже не пугал. Когда я сделал шаг, но не успел поставить ногу между узорами, Бет подбежала и оттолкнула меня. Я повалился на пол. «Не верь ни единому его слову, воскликнула ведьма, протягивая мне руку. «Он только и ждёт, как бы ты приступил к черту, чтобы разорвать себя!» Я принял помощь и поднялся. «Астарот!» — обратился к демону, что по-прежнему смотрел на свои когти. «Почему я должен тебе доверять?» «Ты просишь о помощи, я соглашаюсь, и должен тебе еще что-то доказывать!» Он злостно усмехнулся, так что из костяных ноздрей поварил серый пар. «В принципе, какая разница, кто меня убьет?» Я пожал плечами и вновь попытался вступить на рисунок на полу, но Бет преградила мне путь, выставив руку. «В чем дело?» — недоверчиво спросил я у нее. «Он тебя убьет!» — с расстановкой произнесла она, как словно я не понял с первого раза. «Да не собираюсь я его убивать!» — огрызнулся высший демон, выставив руки в бока, изображая обиженного. «Да-да, знаю я вас!» — в порыве ярости выкрикнула ведьма. «Морфей, отпусти эту затею!» — Карл приблизился, и от меня не скрылись от страха в его глазах. Он пребывал в полном шоке от происходящего. Темная кожа лица побледнела, Карл балансировал на грани, чтобы не свалиться в обморок, но он держался, за что я был ему безмерно благодарен. «Я не боюсь умереть», — возразил я, чтобы все услышали. «Но с этим демоном хотя бы есть надежда, что я проснусь завтра утром». Полицейский вытер рукавом форменной рубашки под солба. Карл и Бет молчали, ибо на такое заявление сложно найти аргументы против. У них бы все равно не получилось отговорить меня. Свет забрал весь страх освобождая возможность рискнуть хоть раз в жизни. Я сделал шаг вперед. Бет в ужасе наблюдала. Карл схватился за голову, а его руки машинально потянулись ко мне. И вот нога уже стояла на краске, а демон не пытался меня схватить. Офицер облегченно выдохнул. «Ну что, идем?» — вопросила сущность, разводя длинные худощавые руки. Я кивнул, и демон протянул мне когтистую ладонь. «Морфей, уже три часа!» — провозгласил Карл. Обернувшись, я заметил, как он указывает на наручные часы. Через час Дерван приедет в клинику забрать меня, и если не найдет, то ему сложно будет объяснить мое отсутствие. «Я могу воспользоваться телефоном?» — я обратился к ведьме. «Да, он внизу!» — с дрожью запинаясь, ответила она. Я обернулся к демону, чья поза вовсю кричала, что ему противно здесь находиться. «Подожди 10 минут, я скоро вернусь!» Я вышел из круга. «Ах, конечно, мне больше заняться нечем!» Астаротов вновь выдохнул черным дымом. Я побежал по лестнице вниз. Чуть не споткнулся на последней ступеньке. Стационарный телефон покоился на тумбе в гостиной. Сняв трубку, я набрал рабочий номер Марты. Дервону позвонить не мог, в это время он обычно находился за рулем. После длинных кутков мне ответила одна из коллег Марты, и я попросил ее позвать моего опекуна. Долгая минута ожидания. Тревогу уже по привычке стремилась вернуться. Я не боялся умереть, а переживал, что опекуны начнут меня искать и не найдут. «Алло», — в трубке послышался знакомый голос. «Это Морфей. Я хотел спросить. Тут один парень из групповой терапии предложил поехать к нему посмотреть новый фильм за Брюсом Ли. Его отец отвезет нас и говорит, что может вечером закинуть меня обратно домой. Они живут недалеко от нас, на Палм Спрингс». «Эм?» — в ее интонации слышалось удивление прежде и никогда не просился в гости. «Как зовут этого мальчика?» «Боб Северен», я назвал имя реального парня, с которым пересекался на курсах социализации. «Так можно?» «Думаю, да, но возвращайся к ужину». «Хорошо. Ты предупредишь Дервана, чтобы не забирал меня?» «Да, я позвоню в школу и оставлю ему сообщение». «Спасибо», радостно ответил я и положил трубку. Выдохнул с облегчением и, проходя мимо зеркала обратно к лестнице, заметил, как на лице сияет улыбка. Поднявшись обратно на чердак, услышал перепалку между Бетой и Архидемоном. осторожно наклонил мотающуюся стороны в сторону голову и приложил ладонь к колбу. «Так ты понимаешь, что не можешь его убить?» — яростно доказывала ведьма. Жаль, я пропустил начало ее напутствий. «В сотый раз повторяю, что не собираюсь его убивать!» «Тогда зачем тебе это? Что ты скрываешь?» «Я уже говорил, ты можешь просто замолчать, человеческая женщина!» «О, великий Акронос, я бы тебя убил, если бы ты читала заклинание! Эта фраза еще больше вывела бет из себя. Удивительно, как за несколько минут ее страх сменился гневом. Она больше не боялась за свою жизнь и позволила себе быть наглой с бессмертной сущностью. «Никто меня не убьет!» – прокричал я, чтобы остановить это безумие. «Ну, наконец-то! Пошли уже!» — воскликнул демон, подзывая меня жестом руки. «Что ты сказал пекунам? Карл не сводил с меня пристального взгляда. «Ах да, тебе нужно будет отвезти меня домой. Я придумал, что поеду в гости, так что придется припарковаться подальше от дома». Удивительно, как быстро подростки генерируют оправдание. Его лоб нахмурился. «Ну ладно, возвращайся скорее. Я постараюсь». Бет отошла от пентаграммы, уступая мне место. Я бесстрашно сделал три шага вперед... Я оказался напротив архидемона. Он был выше меня на целых две головы, но мрачное облачение не пугало меня, а наоборот, притягивало, как магнитом. Акронос протянул ко мне руку, и в этом жесте не было враждебности. Я с победной ухмылкой взял его ладонь, но ни единый коготь не коснулся кожи. Стелящийся по полу чердака черный дым поднялся к нам, закручиваясь по спирали. Я завороженно смотрел, как потоки ускоряются с каждым ударом сердца. Дым заискрился пламенем. Подобное я уже видел вокруг стражи первого круга ада, но шторм вокруг нас был в сотни раз слабее. Очертания чердака скрылись за потоками дыма. Ветер щекотал лицо, взъерошил волосы, а с моего лица не спадала глупая улыбка от радости. Засланный туманом пол исчез из-под ног, а тело воспарило вместе с демоном. Смерч постепенно сужался, я не мог оторвать от сущности завороженного взгляда. Но вот всего одно мгновение, черный туман дотронулся до седых волос, взгляд скользнул вниз, и я заметил, как на полу чердака лежит мое собственное тело. А душа уходила, ведомая за руку демона. Черная дымка бушующего ветра добралась и до глаз, скрыв перед взором любые очертания, кроме пламенных искр. Я ощущал костлявую руку демона, но уже не видел. Через несколько секунд струящиеся вокруг нас потоки ветра принялись утихать. Мои ноги медленно опустились на мягкую поверхность. Туман растворился в воздухе, будто его и не было. Глаза невольно сощурились от яркого света. Демон опустил мою руку, а наши взгляды смотрели в одном направлении. Вокруг простиралась бесконечная серо-черная пустыня. Не прошло и секунды, как я это осознал, а во рту уже ощущался скрежет от попавших меж зубов песчинок. Здесь было жарко, но в воду было в сто раз горячее. Черный песок блестел золотыми переливами в дневном свете, но высоко над головой, где на небе не оказалось ни единого облачка, виднелись пять грани иных миров того света. Я с широко распахнутыми глазами посмотрел на полосу сверху, где осталась Ирида, а поднимаемый ветром песок оседал на ресницах. Со стороны все виделось иначе, будто этот мир, покоющийся далеко над небосводом, совсем чужой. Я стал дышать реже. Раз в несколько минут... Но разве это могло повредить бессмертной душе? Несмотря на то, что мы оказались посреди безжизненных, на первый взгляд, песков, нос улавливал еле уловимые запахи, сравнимые разве что с индийскими приправами, которые Марта любила покупать для индейки. «Почему мы здесь?» — я обернулся к Астароту, неподвижно стоящему за моей спиной. Его копыта провалились в струящийся песок на гребне дюны. «Здесь хороший обзор», — сухо ответило существо. Сделай одолжение. «Когда вернешься, заставь эту гадкую ведьму прочитать заклинание самой, чтобы я мог вернуться и разорвать ее на счастье». Вдохновившись жаждой убийства, архидемон в предвкушении потер ладони. «Нет, убей меня, если тебе так хочется с кем-то расправиться!» Осознав, что сказал лишнего, я побрел вниз песчаной дюны. «На мне осталась та же одежда, которую я надел утром в мире живых». Песок заполнил кроссовки до краев, заполз в носки, как змея, и царапал песчинками кожу. Демон направился за мной, аккуратно переставляя длинные ноги. Да где твой архангел?» — с явным нетерпением вопросила Астарот. «Там же, где и люди!» — я ткнул пальцем в небо, указывая на знакомую грань, где зеленые леса соседствовали с белоснежными пятнами горных вершин, а желтоватые степи — с голубыми реками и озерами. «Хм, далековато. Придется привлечь внимание». «Ты собираешься позвать Архангела, чтобы побеседовать с ним о сохранении моей души?» усмехнулся я, нисколько не пугаясь реакции демона. «Если бы у Архангелов имелись языки», — саркастично подметил высший демон, я вспомнил, что мой преследователь не сказал ни слова. «Но как тогда заставить его отвязаться от меня?» «Все было бы куда проще, если бы ты не попадался им на глаза». «Жил бы в мире людей, так и нет, надо обязательно искать проблем в мире мертвых. Он отчитывал меня как непослушного ребенка. «Я не выбирал каждую ночь оказываться здесь», — процедил я, смотря прямо в провалы пустых глазниц демона. «И хочешь сказать, что за столько лет тебя впервые заметили?» Из костяных прорезей вместо ноздрей пошел густой пар, а старот будто мне не верил. Да, но большую часть времени я провел в коридоре между мирами, где снова и снова видел моменты смерти несчастных душ. Я старался говорить равнодушно, чтобы демон не понял, как сильно это повлияло на психику. А потом я увидел свою подругу, и она отвела меня к белому свету. Это уже похоже на правду. Только я собрался задать очередной вопрос, как левую руку Астарота пронзил горизонтальный луч света. Демон схватился за него, будто свет материален а через несколько секунд луч таковым и стал, преобразовавшийся в настоящую алибарду целиком из светлого металла, напоминающего белое золото. Оно оказалось на целую голову длиннее силуэта сущности. Архидемон поднял орудие, вытянутой рукой, обратив взгляд пустых глазниц к иным граням мира мертвых. — Готов! — дьявольским смехом пророкотал он. «Готов — Готов! — обескураженно ответил я и в тот же миг из копья полился луч белого света. Так далеко и ярко, что на него нельзя было долго смотреть. Глаза материальной души начинали слезиться. Белый свет пронзал небосвод, заканчиваясь где-то в лесах грани пристанища для людей. Он лился всего секунду, прежде чем Астарот опустил древко, вонзив его основание в песок. «Теперь только ждать!» Он устало присел на гребень песчаной дюны и свесил тяжелую голову. «Так какой тебе резон мне помогать?» — я присел рядом. «Что такого ты не мог сказать при людях?» Демон выпрямил спину, а взор черных глазниц устремился вдаль, туда, где простирался бесконечный синий океан, чьего до сегодня подгонял штормовой ветер, одновременно такой близкий и такой далекий. «Свет не может отказать Свету. Все просто», — он будто говорил в пустоту. Я понимаю, откуда в тебе свет, если твоя обитель — мир живых, но откуда ему взяться во мне? Почему его отгоняет страх?» «Страх?» — демон резко напрягся и повернул ко мне голову. «Да, страх. Мне начинает казаться, что страх — это барьер между силой света и мной». «Хм, у тебя человеческое тело, а с такими хлипкими оболочками могут быть проблемы. Там же гормоны бушуют и прочее». Он отмахнулся. Я догадался, что он впервые услышал о подобном влиянии страха. «Ты можешь внятно ответить, кто я такой?» «Хватит вопросов. Я тебе не мамаша, чтоб жизни учить». Небосвод внезапно пронзили удары молний, сопровождаемые раскатами грома. Тьма подходила ближе к поверхности, а в самой ее гуще горели огнем два длинных крыла. А за этой спускающейся тенью двигалась другая и еще одна. Мало было одного преследователя, так мы умудрились еще двух архангелов потревожить. Тьма, сопровождающая сущности в доспехах, плавно опустилась на землю, и черные пески бесконечной пустыни слились с ночью. Но вдалеке горизонта угадывался свет, выход из гнетущего мрака. Я не собирался бежать, а встал подле долговязой фигуры демона. Если бы на его голом черепе остались бы хоть какие-то мышцы, то Осторот бы улыбался во весь рот, а так ему приходилось довольствоваться горделивой позой, где лишь угадывалась жажда боя. «О, мои отвергнутые недобратья, как же я вас ждал!» — рычащим басом провозгласил демон и схватился за алебарду. Вместо ответа архангел в серебряных доспехах выпустил из щелей одеяния дымные струи, искры которых виднелись в темноте, накрывшей нас. В мгновение ока они сложились в звериный силуэт. Громадный волк открыл глаза, зияющий белым светом, и только это выдавало его присутствие в темноте. «И это все, что ты можешь!» — саркастично воскликнул Астарот и выставил вперед копейное стриё Алибарды. Горящие глаза волка стремительно приближались. Сотканные из тьмы, зверь прыгнул, а я от неожиданности отпрянул. Демон направил Алибарду на тварь, и ее озарило теплым лучом света. Силуэт волка растворился в ночи, подобно туману, а в это время архангел в серебряных доспехах приближался. Двое других опустили тяжелые ступни на пески. Их доспехи переливались красным багрянцем и бронзой в свете огня крыльев. Закованной доспехами руки Архангела материализовался громадный меч, сделанный из черного металла с красными камнями, будто ограненный самой тьмой этого мира. И чем ближе фигура подходила, тем больше становилась. Песок вздымался под его ногами, образуя глубокие впадины на месте следов. Став в нескольких метрах от нас, Архангел оказался в два раза выше долговязого демона, но это нисколько не смущало моего защитника. Сложности только подстрекали в нем азарт. Меч Архангела заискрился красными зубьями, и стали рассекали тысячи крошечных молний. Я сглотнул, но вызванный нарастающей тревогой ком в горле не желал отступать. Вернулся страх. «Я не понимал, как одна бессмертная сущность собирается прикончить другую». Испуг мешал сосредоточиться, а взгляд блуждал от одного противника к другому. Архангел выставил вперед меч, и из орудия вылились багровые электрические заряды. Демон вмиг напружинился, взял алебарду в обе руки и выставил горизонтально перед нами. Металлическая древка засияла, длинные лучи уходили вниз и вверх, мгновенно формируя щит. И только свет прикрыл наши ноги, как в стену пронзили пульсирующие заряды. Еще бы доли секунды, и мы превратились в поджаренных цыплят. Демон упорно держался за Арибарду, хотя это давалось с трудом. Инерция двигала его фигуру назад, а в песках не находилось чёткой опоры. «Помогай, малец, чего стоишь?» – сдавленным тоном прохрипел архидемон. «Ну что я могу сделать?» – страх лился дрожащим голосом из моих губ. «Выпусти свет!» прорычал он, еле удерживая натиск бесчисленных молний. «Давай же!» Я на миг прикрыл глаза, чтобы вспомнить об Ириде и забыть о страхе. Ее образ поглощал стену между мной и светом и позволил коснуться самого сокровенного. Ком в горле исчез, ладони вмиг высохли, я позволил свету высвободиться и литься через меня наперекор сгущающейся тьме ночи. И душа в материальной оболочке засияла. Яркий свет пронзил округу, он дошел и до Архангела, заставив того убрать меч и прекратить натиск. Но к нему приближались другие два гиганта. На зубах хрустел песок, а по телу разлилось приятное тепло, согревающее саму душу. «Молодец!» — выкрикнул демон и взял Алебарду в левую руку. Древко резко уменьшилось. Остырьем секиры своего орудия Астарот располосовал воздух. Яркие полосы света пронзили пространство, как зияющие на мирском теле раны. Мое сердце успело сделать всего один удар, как светлые полосы превратились в искрящиеся копья. Архангелы держались друг друга. Выставив вперед мечи, которые отличались лишь цветом камней, сущности стали сгущать вокруг себя тьму, образовывая кокон, а демон нещадно полил по ним сияющими копьями. Но оружие растворялось во тьме прежде, чем успевало пронзить туманный барьер. «Как их победить?» — воскликнул я, раскидывая руки так, словно хочу обнять своих врагов. Свет усилился и дошел до черного кокона. Моих сил не хватало, чтобы пробить оборону. «А никак!» — демон направил к Архангелам очередные снаряды. «Что?» — возмутился я и опустил руки. Свет начал отступать обратно. «Мы бессмертны, нас нельзя убить, даже если изувечь шаболочку, они создадут новую!» Астарот взял висящий в воздухе метательный снаряд, заканчивающийся острым нагонечником из чистого света, и запульнул в кокон. «Тогда зачем мы бьемся с ними?» Мой крик пронзил всю округу, и, возможно, его слышали даже обитатели иных граней мира мертвых. «Как зачем? Это вечное противостояние, и на этот раз свет победит!» вполне серьезно ответил демон, не переставая атаковать. «Но они не перестанут меня преследовать! А ты не свети им, и никто тебя не тронет!» «Ты не понял! Он высасывал мой свет и чуть не убил!» Ярость затмевала разум, оболочка почти перестала излучать свет, давая ночи пробиться сквозь мою оборону. Демон остановился, схватил удлиняющееся древко алебарды и наклонился ко мне. «Он может изгнать тебя, как уже делал, но не убить!» Так что наслаждайся сражением, другого веселья в твоей жизни не будет, процедил он, испуская клубы дыма изо рта и ноздрей. А свет ты где-то в другом месте потерял. Так почему ты раньше не сказал? гнев в голосе стремился вылиться наружу. Тогда бы ты не составил мне компанию, пустыню пронзил дьявольский смех. Из-за моей слабости у темных сущностей появилось преимущество. Кокон рассеялся, а архангелы разделились. Длинные крылья взметнули их в воздух, силуэты в доспехах, озаряемых светом огня, приближались к нам с выставленными вперед мечами. «Верни свет, ну же!» Демон потряс меня за плечо. Я воспринял это сражение как нелепую игру. Гнев поутих от осознания, что боль все равно будет реальной. Закрыв тяжелые веки, вновь обратился к живительному свету, дотронулся до него и отпустил на волю. Тело засияло, как звезда на ночном небе. Свет стремительно поглощал тьму вокруг и, наконец, дошел до архангелов. Им оставалось доли секунды, чтобы изгнать нас куда подальше, но свет опередил. Дотронувшись до жара крыльев, он их погасил, и три громадные фигуры упали прямо в черный песок. «Замечательно! Прихлопнул их, как мух!» — воскликнул Старот, чуть ли не припрыгивая. «Его длинный хвост измеился в воздухе. А теперь пойдем, заключим их в клетку!» Я направился за демоном, не переставая излучать свет. Мы прошли через невысокую дюну, оживительные лучи отгоняли от лица надоедливый песок. Архангел лишал навзничь, а черные пески уже стремились вобрать в себя его тело. Астарот воткнул древко возле павшего и наклонился к нему. «Ну что, темный? в этот раз моя взяла!» «При свете дня ты мне ничего не сделаешь!» Демон победно рассмеялся. Голова, закованная в доспех, поднялась всего на несколько сантиметров, а после сразу упала на шершавый песок. «Хочешь на него посмотреть?» — ехидно предложил архидемон и положил когтистые пальцы на шлем ангела-рыцаря. «Не очень!» — брезгливо процедил я, думая только о том, что пора возвращаться в мир живых, раз мне ничего не угрожает. «Неужели тебе не любопытно?» Он на миг повернул голову в мою сторону. «Нет!» Мое мнение осталось неучтенным, ибо Астарот с тугим усердием снимал шлем спавшего воина. Бронзовый доспех скользил по лицу, будто внутри пряталось что-то липкое. На месте подбородка я увидел гниющую плоть и тут же почувствовал запах разложения. «Хватит!» — я схватил демона за плечо и опрокинул, и у меня получилось только потому, что он не ожидал такой наглости. «Да ты сбрендил!» — мой защитник поднялся и отряхнул шкуру от песка. Я склонился над Архангелом. Он не виноват в том, что его задача — изгонять свет из мира мертвых. Прикрыв веки, я втянул свет обратно в самое потаенное нутро души. Тьма вновь окутала округу. «Надеюсь, это придаст тебе сил!» — прошептал и склонился над телом павшего, которое сейчас оказалось не больше моего собственного. Я протянул архангелу руку, обещав себе больше его не бояться. Бронзовый рыцарь приподнялся на локтях, но от меня не скрылся пристальный взгляд светящихся глазниц. Это было своеобразным символом. В любой тьме есть хоть один лучик света, а сам свет не может существовать и без тьмы. Распростертые крылья вновь залились саламандровым пламенем. Он принял мою руку. и Я с трудом помог ему подняться. Его тело весило не меньше центнера. Архангел распрямил крылья и обратил взор к демону. Он указал пальцами сначала на свои глаза, потом на Осторота, что значило «Я слежу за тобой, еще поквитаемся». После положил руку мне на плечо и кивнул. Крылья запархали и подняли поверженного ввысь, а вместе с ним удалялась и густота ночной тьмы, открывая пустыню для света дня. «Даже не дал над ним поглумиться!» Возмутился демон, смотря вверх на удаляющееся красное пятно среди тени. В наступившем свете дня песок с одной из дюн осыпался к подножию, освободив узкий проход в виде каменной арки. «Что это?» — я ткнул пальцем в находку. «Что?» — архидемон обернулся. «А, это? Ну а ты что думал, что эта грань только для боев создана?» «Нет», — я скрестил руки на груди. «Я могу сходить посмотреть, тогда тебе придется составить мне компанию». Нет уж, он резко выпрямился. Там подземные города. Скука бессмертная. А кто там живет? Все кому чушь цвет дня. Мне еще больше захотелось спуститься, чтобы посмотреть. Этот проход вел к ответу на извечный человеческий вопрос. А есть ли жизнь на других планетах? Я удостоверился, что есть, но впервые представилась возможность увидеть все своими глазами. Ничего не сказав направился в сторону арки, где в глубине тоннеля виднелись каменные врата. Но не успел сделать и пары шагов, как костлявая рука схватила меня за плечо, и не успел даже ахнуть, как из ниоткуда появился густой туман. Он поднимался, будто из самых недр пустыни, закручивался в сужающуюся спираль, а демон избавлял хватки до тех пор, пока мы не воспарили, находясь в центре ураганного вихря. Я едва успел моргнуть, как обнаружил, что лежу на чердаке дома Бет в центре пентаграммы.